Глава 21. Ночь. Бой в деревне Неводы. В отряде Краюхина было больше т р е х человек с минометами и тремя легкими орудиями на конной тяге. Конным был весь отряд. Кони не требовали горючего и хорошо чуяли нечисть. За три часа до прибытия ребят к отряду присоединилась егерская спецкоманда императорской армии. Та самая, которую путешественники видели в лесу. Самым приятным было то, что Краюхин не удивился рассказам Витьки и Ленки. Отнесся к ним просто как к разведданным и скомандовал «По коням!» Через какую-то минуту после того, как ребята закончили объяснять ситуацию. Кони нашлись и для брата с сестрой, у которых был опыт верховой езды. Короче говоря, они и опомниться не успели, как уже неслись через лес во весь опор в общей колонне. Отряд ворвался в деревню неожиданно, даже для самих подростков. Просто где-то сзади упруго захлопали минометы, отрывисто рявкнули пушки, а слева и справа понеслись темные силуэты домов. Послышались крики, вой, посвист, взрывы и выстрелы, какофония ночного боя. Нападение получилось внезапным и сокрушительным. Часть партизан отсекла поставленную в центре села бронетехнику, перебила охрану и подожгла несколько домов. У многих людей были посеребренные шашки, которыми они на скаку рубили выскакивавшую из домов нечисть. При свете горящих зданий часть карателей метнулась в специально оставленный коридор, где их накрывали мины. Судя по вою и визгу, тоже с серебряным покрытием. Падались все дел и люди. Нечисть была очень быстрая и сильна. Кроме того, ей помогала ночь, вечный союзник злых сил. Но в целом было ясно. Удача на стороне партизан, и едва ли кто-то из т в а р е й уберется сегодня живым. Витька скакал следом за Ленкой, совершенно не понимая, зачем и куда. Ему казалось, что они мечутся по деревне среди криков, стрельбы и горящих домов уже минут десять. На самом деле прошло не больше 30 секунд с начала атаки. Он видел, как сестра соскочила с коня у дверей одной из деревенских изб, дважды выстрелила в грудь метнувшемуся из тени на перерез вражескому солдату, взлетела на крыльцо и пинком открыла дверь. Данглар, отскочивший от вылетевшей вместе с петлями двери, не успел схватиться за оружие. Прыгнувшая следом, девчонка опустошила ему в грудь весь барабан длинного револьвера. Такого количества чистого серебра не мог вынести даже полковник, нечисть высшего ранга. Он глухо застонал, совсем как человек, и повалился на пол. Не убитый, но парализованный, его тело подергивалось. м а р д а й зарычал, узнав маленькую тварь, спасшую Ярослава на земле. Он схватился за автомат, лежащий на столе, а девчонка с отчаянным и бесстрашным лицом под крик с л а в к е л е н а назад!» замахнулась рукой с револьвером, но тут же тяжелые удары высокоскоростных пуль отшвырнули Маордай от стола. Витек стрелял, пока не кончился магазин. Мордай хрипел и выл, разрывая на себе одежду. Его тело дымилось, но он не умирал и продолжал шевелиться. Ленка спеша кромсала на Славке веревки. Те обжигали пальцы, словно были сделаны из раскаленного металла. Ленка вскрикивала и продолжала полосовать их. Славка бился с перекошенным лицом. Витька прыгнул вперед и обрушил на спину Маордая приклад винтовки. Тот обломился, а Маордай с такой силой ударил мальчишку в грудь ногой, что Витьку вышибло в открытую дверь. С ревом, от которого просела крыша, Маордай поднялся на ноги. В его лице больше не оставалось ничего человеческого. Черты были смазаны и стерты. Кожа стекала, как расплавленный воск. А на спине росли два перепончатых крыла. Из правой руки чудовища выскочил короткий черный меч. ч убью вас!» — провыл м о р д а й и Ленка поняла, что он сказал «Я убью вас!» Отчаявшись справиться с веревками, она встала перед Славкой и выхватила нож. Но тут же ее отшвырнули в сторону, Над столом просвистела тяжеленная скамья, И Маордай сам откачнулся. Скамья в щепы разлетелась о его грудь, Покрытую черной чешуей, Выпирающую вперед каким-то птичьим ребром. Голос Славки, такой же жуткий, Как вой Маордая проревел. «Ко мне, луч!» В воздухе головокружительно запахло озоном, В серебряной молнии, проломив крышку сундука, стоявшего в углу, меч Славки прыгнул ему в руку. Стоящая на четвереньках Ленка увидела, как Ярослав и Маордай метнулись навстречу друг другу. И на их месте возникла вспышка пульсирующего пламени.